Ну ладно, что вам задерживаться, начала она прощаться, позвонив в дверь. Прошла минута другая. Таня позвонила снова. Тётка не появлялась. Таня с отчаянием посмотрела на прислонённый к стене мокрый велосипед и позвонила соседке. Танечка, деточка, всплеснула руками невысокая пожилая женщина, кутавшаяся в пуховый платок. Антонина Петровна, ваша. С утра в окошко как посмотрела, ну, говорит, точно не приедет сегодня. Собралась, сумку взяла, да и куда-то ушла. Ехали всё прямо, а там большая яма, шёпотом прокомментировал Снегирёв. Какую сумку вы не заметили, спросила Таня. Да большую, клетчатую, на колёсиках. Всё кранты, улыбнулась Таня. Это до завтра. Да как же так, захлопоталась соседка. Она ключик мне всегда оставляет кота покормить, а тут не оставила. Может, скоро вернётся? Да ты проходи, деточка, обсушись. Танечка, вы только назад на велосипеде не срывайтесь, я вас умоляю, сказал Женя на прощание. Мы обратно вечером поедем, все непременно заглянем. Уж вы нас дождитесь. Если тётушка не появится, Подкинем обратно. Лады. Лады. Тёмнула девушка и смутилась. Спасибо, ребята. Соседка проводила двоих незнакомых мужчин подозрительным взглядом. В автомобиле смерти. Какого хрена, проворчал Журба и смачно выругался. Провалился, что ли? В канавку упал. Резкие порывы ветра немилосердно трепали ветви деревьев, срывая последние уцелевшие листья. Забитые снегом лапы огромных елей метались на фоне тёмно-серого неба. "Зря торчим", отозвался водила, всё более злобившийся на привратности жизни. "Погода-то хрен его знает, передумал, может?" Серебристый красавец чуроки вздрагивал и покачивался под ударами шквала. Нет, уже почти безнадёжно покачал головой Журба. Из города выехал факт. Миша Негаишник мне сам отзвонился. Но «Ну, тогда не знаю, проворчал водила. Эх, жизнь копейка, сказал сидевший сзади Игарёк. Из хрустом сдавил руками пустую банку из-под джин-тоника. Что, силушку девать некуда? мрачно поинтересовался Журба. И тут пискнула рация. Андрей жадно схватил её. Ну, едет, донеслось из динамика. Микроавтобус Ford, рыжий, номер только не рассмотрел. Он, ответил Журба. По сравнению с тёплым утром джипа, снег с ветром был форменной пыткой. Однако после стольких часов ожидания лучше уж какое угодно, но действие. Люди-журбы были парни толковые к тому времени, когда на трассе действительно появился оранжевый микроавтобус. Гаишные засады была организована по всем правилам. Водитель автобуса видно сразу почуял, что стоят по его душу, а потому стал притормаживать чуть ли не раньше, чем Андрей подал знак остановиться. Когда Журба приблизился к машине, стекло проворно съехало вниз. Четверо встали по сторонам с автоматами наготове на случай прорыва. "Ну, что везём?" спросил Журба. представившись капитаном Остафьевым и пытаясь что-то разобрать в трепещущих на ветру бумагах, протянутых водителем. Православную литературу, не моргнув глазом, ответил шофёр. И посмотрел Андреев в глаза таким родниковым взором, что тот чуть было не поверил. Кончай базар, рассердился Тихвинский лидер. Оно вылась, кузов открыть. И не рыпайся, а то будет тебе со святыми упокой, захохотал и горек. Водитель, бородатый мужик в штопаном свитере, послушно выбрался из машины и отпер боковую дверь.